Глава 14. Иное место, иное время. А может, не место и не время вовсе? Здесь не было ничего привычного, ничего земного. Цвета, звуки, запахи, все отличалось от того, к чему я привык. Все было максимально чуждым. Черно-белая гамма, размытая точно в тумане. Звуки что-то носились приглушенно, как через слой воды, и набившая оскомину хуже любой боли. Приторно-сладковатый запах. Демоны, ха, чертовы ублюдки. Толпа разномастных существ, шумящая вокруг, не думала уменьшаться, хотя я шел четвертый час. Брел в туманной дымке, пытаясь миновать город этих тварей, и если не выбраться, то хотя бы остаться в одиночестве. Тщетно. Город демонов, Лимп, если я правильно разобрал... Простирался так далеко, как хватало взгляда, а его обитатели были тут везде. Улей, растревоженный и сердитый, вот что это напоминало со стороны. Улей, полный безобразных и злобных тварей. Демоны никак не ограничивали мою свободу. За те дни, что я провел здесь, они пару раз ловили меня и пытали, долго, мучительно, бесполезно. Не задавая никаких вопросов, не пытаясь чего-то добиться, Просто боль, как самоцель. Иногда проходящие мимо демоны, заметив просто, пинали меня. Но никто не пытался запереть меня, посадить на цепь. Они знали, что идти мне будет некуда. Демонический город был бесконечен. Везде одно и то же. Выхода нет. Подлинный ад. В голове неприятно шумело. Вот та причина, по которой я не мог дать отпор своим мучителям. Это место что-то делало со мной как, наверное, и с любым смертным, что попал бы сюда. Магия, те крупицы, что я выучил за последние несколько лет, не работала, а любая попытка сконцентрироваться оборачивалась провалом. Я был словно зомби, словно тот, кого накачали транквилизаторами, и все-таки я брел вперед. Остановишься, тебя заметят, а заметят, начнутся новые пытки». Окровавленное тело было прикрыто какой-то грязной тряпкой, я игнорировал боль и слабость. Я знал то, чего не знали демоны, то, что давало мне возможность выбраться из ада под названием лимб. Пробыв учеником Виссариона четыре года, начинаешь худо-бедно понимать, что к чему. То отчаяние, что преследовало меня первые месяцы, та тоска, что поедом ела несколько первых лет, все это никуда не ушло но оттерлась на задний план. Вверх взяла рутина. В моем случае рутиной были попытки убить бессмертного. Для любого, кто знает Виссариона больше недели, очевидно, что убить великана-архимага не будет простой задачей. Яды, магические ловушки, проклятое оружие, то, что убивало других, уничтожало, заставляло тело и саму душу рассыпаться в прах, для Виссариона было лишь комариным укусом. Поэтому я впитывал знания с такой жадностью, ловя их как губка воду. Без магии мои шансы расправиться с Виссарионом стремились к нулю. С магией, ну, наверное, приближались к твердой единице. Может быть. Во всяком случае, то, что я увидел в подвале, не особо шокировало меня. Подумаешь, десяток-два существ распростертых на цепях. Подумаешь, крылья, щупальца... «размеры, варьирующиеся от крохотных до огромных». «Учитель?» – почтительно наклонил я голову. «Ты звал меня?» «Раньше я никогда не входил в это помещение, но, подумаешь, у Виссариона в подвале прикованы монстры. Все нормально, это же Виссарион». «Проходи, ученик», – добродушно прогудел великан, как для некроманта и архимага у него была на редкость радушная улыбка. Того, кто не знал его, это могло и обмануть, но я за четыре года достаточно изучил характер наставника. Хочу кое-что показать тебе. Я с интересом возрился на растянутых на стене тварей металлические скобы, которыми они были прикованы, светились красноватыми узорами, и, похоже, только эта магия не давала чудовищам выбраться. «Демоны», — оттирая руки от крови, сообщил Виссарион. Моя личная коллекция. Я лишь кивнул и принялся рассматривать прикованных тварей еще подробнее. Демоны так демоны. Почему бы и нет? Это какие-то разновидности, учитель, уточнил я. Более разных существ сложно было представить. Демоны различались буквально во всем. Размеры, формы, количеством конечностей, покровом. Гигантская сороконожка соседствовала с огромным кожистым птеродактилем, чьи крылья были усеяны глазами. Нечто, отдаленное, напоминающее осьминога, висело прямо над головой почти человекообразного существа, которого от обычного парня отличала только склизкая зеленоватая кожа и ободок рогов по всему лбу. — Разновидности, — висарен хмыкнул. — Похоже, сегодня у него было хорошее настроение. — Скорее те, кого удалось наловить и оставить при этом живыми. Демоны есть демоны, они не делятся на подвиды. — Непостоянная внешность, — угадал я. — Скорее, вообще никакой, — ответил Виссарион. Демоны не имеют своей внешности. Любой их облик украден у кого-то, возможно, искажен или изменен, но в сущности своей. Он опустил на стол пульсирующий черно-желтым цветом кристалл, и указал на комок шерсти и перьев, который не подавал признаков жизни. Вот эта тварь уже больше не демон. Выглядит как неощипанная курица, осторожно заметил я. Ха-ха! Виссарион показал свои ровные белые зубы. Теперь так оно и есть. Все, что в нем было демонического, в этом кристалле. Неограненная душа демона – расходник невероятно ценный но в руках неопытного мага опасный. Это чистая тьма, и, вырвавшись, она может наделать больше бед, чем любой конкретный демон. Я молча слушал его. Если Виссарион пригласил меня сюда, то явно не для того, чтобы похвастаться коллекцией. Он желал преподать мне урок, а потому мне следовало слушать. «Если хочешь добиться успеха», — продолжал мой учитель, — то тебе тоже следует изучить этот трюк изъятия демонской души. Штука сложная, требующая силы времени, но и выхлоп стоит того. Начнем мы с этого. Пошарив в кармане, Виссарион вынул оттуда неровный темно-коричневый прямоугольник и хлопнул им о деревянный стол, слегка запачканный кровью и чем-то еще. Это я подошел поближе. И глаза мои изумленно расширились. Это же учитель, это шоколад, а ты как думал? Спокойно ответил Архимаг. Мои слова существуют для того, чтобы ты слушал их, ученик, и слушал внимательно. Я же сказал, тебе потребуется силы, не только магические, но и просто энергия, то, что не даст тебе рухнуть от усталости в процессе. Поэтому для начала. Ты возьмешь этот шоколад и съешь его, до да последней крошки. Ну, не самое плохое задание, что давал мне Виссарион, нужно признать. Все то время, что я находился в Лимбе, я не только не ел, но и не пил. Время от времени я натыкался на нечто похожее на реку, но черт меня побери, если то, что в ней журчало, было водой. Зловоние, источавшиеся оттуда... И злобное щелканье чьих-то челюстей в туманной дымке убивало всякое желание пить оттуда, так что единственной жидкостью, попавшей мне в рот, была моя собственная кровь из разбитых губ. По-хорошему, при таком раскладе я уже должен был обеселить от жажды, а то и умереть, но те законы, которые непреложно работали в моем мире или мире Виссариона, ничего не значили в Лимбе: Я жил, я оставался в сознании и я даже имел силы идти. Осознание того, что идти некуда, делало все только хуже. Впрочем, и не идти значило бы навлечь на себя новую порцию пыток. Демоны полностью оправдывали свою межмировую репутацию. Похоже, им просто нравилось делать то, что они делают. Я шарахнулся в сторону от резкого движения, шрамы на спине и плечах отдались болью, когда огромная фигура, похожая на огромную гусеницу, увешанную цепями и кольцами, с мерзким звуком надвинулась на меня и получил удар прямо по ребрам. Нужно смотреть, куда шарахаешься. Четырехрукий гигант, чей силуэт в местном расплывчатом свете был почти черным, не оценил того, что я врезался прямо в него. Первый удар был не очень сильным, скорее рефлекторным, Я отлетел на мокрую, задернутую белым маревом мостовую и распластался на спине, раскинув руки в стороны. По человеческим меркам я далеко не слаб, но здесь, израненный, против демонов, в общем шансов не было. И увидев, как тот же гигант срывает с проходящего мимо другого демона острую цепь и замахивается, я понял, что мне остается только одно – выживать. «Ты ведь сам его ненавидишь!» Прошипела та тварь из зеленой кожи, вперев прямо в меня свои ярко-зеленые глаза. «Виссариона!» Я пожал плечами. Еще только бесед мне вести с демонами не хватало. Может быть, я здесь всего четвертый год, может быть, я неопытный и многого не знаю. Ну уж кто такие эти ребята, мне известно. Не обращая внимания на слова твари и ее взгляд, я перелистнул страницу справочника по потусторонним сущностям, и углубился в чтение. «Пыточный подвал — не лучшее место для того, чтобы почитать книжку, не так ли? Что ж, мой зеленый знакомец был еще не готов». «Ты готов отдать все, что угодно, только бы он умер», — выдохнул демон. «Возможно», — кивнул я, не поднимая взгляда от книги. «А тебе-то что?» «Выпусти меня!» Он задергался в своих цепях, но магический узор лишь сильнее раскалялся, не давая ему вырваться. «Выпусти меня, я убью его!» «Ты не сможешь», — усмехнулся я. В последнем я не был уверен до конца. Виссарион, конечно, был силен, но я сам видел испуг в его глазах, когда я однажды чуть не выпустил демона. Легкий, секундный, но все же испуг. Именно из-за этой мгновенной слабости я и сидел здесь, делая вид, что мне совершенно неинтересно предложение демона. Как говорится, хочешь добиться чего-то, добейся. Если я так просто сдамся на его уговоры, то с какой такой стати ему рисковать собой? Нет уж, он сбежит, как только окажется на свободе. Я бы сам сбежал в такой ситуации. Разве нет? Вот я и жду, когда он проговорится. Сам скажет, как мне его удержать. Рано или поздно он начнет предлагать гарантии, и, разумеется, это будет полная чушь но немного терпения и... «Откуда тебе знать?» Демон заскреб когтями, но лишь царапал себе ладони. «Я такой же пленник, как и ты, Артур Готфрид. Я пленник здесь, и ты пленник. Мы оба пленники в этом месте. Помоги мне, и я помогу тебе». «С чего ты взял, что я доверюсь демону?» — пожал я плечами, отрывая взгляд от книги. «Люди!» фыркнул мой собеседник, «выдумываете слова, выдумываете ярлыки, а потом навешиваете их на самих себя и всех вокруг». Я приподнял бровь. Да уж, я ждал совсем не этого, посулов, уговоров, а тут настоящий крик души. «Ладно», кивнул я, «понимаю, жить хочется каждому, и все-таки доверять тебе пока я не могу». — Хочешь, чтобы я дошел до отчаяния? — хмыкнул демон. — Хочешь, чтобы я дал тебе гарантии, которых нет? И чем ты тогда лучше него? — Да ничем на самом деле. Я перелистнул страницу. Тем, что он никогда тебя не выпустит живым и рано или поздно превратит в эссенцию в кристалле. А я могу отпустить тебя, если, конечно, смогу тебе доверять. И если это поможет мне убить Виссариона. Пытки прекратились так же внезапно, как и начались. Я не знал, зачем демоны это делают, какой им толк от того, чтобы рвать меня когтями, хлестать металлическими кнутами с острыми лезвиями, бить. Складывалось ощущение, что для них это так же естественно, как ходить или дышать. А в конечном итоге мне было насрать на причины. Я просто хотел сдохнуть. Но нет, я должен жить в пику этим тварям, в пику тому, что они делают. И ждать я по-прежнему знал то, чего не знали они. Ох, все-таки я был идиотом, когда отпер тот замок. Демона я обрабатывал долго, три недели. Полной уверенности в том, что он выполнит свою часть, сделки у меня не было до последнего, но я ведь рисковал только одним пленником. В самом худшем случае он сбежит, а Виссарион, ну, если я скажу ему, что это был способ убийства, он даже сердиться не станет. Ведь так? Так, я думал тогда. Три недели поиска средства, три недели обрабатывания нужных слов, якобы случайно брошенных моей жертве, уловок, подталкивания. О, каким же прошаренным психологом я себя чувствовал в тот момент, как представлял себя хакером-одиночкой, движущимся к цели миллиметр за миллиметром. Идиот. Разномастная толпа снова потекла мимо меня по туманным улицам Лимба, совершенно не обращая внимания на мое окровавленное тело. Я не мог даже подняться, взгляд сам метнулся в сторону наручных часов. Неуместный предмет в такой обстановке, не так ли? Редкость как для этого измерения, так и для мира Виссариона. Когда я оторвал глаза циферблата, то увидел стоящего прямо перед собой демона. Того самого человекообразного, зеленого. Точнее, сейчас он был светло-серым, и все-таки это был именно он. Демон стоял и глядел на меня с какой-то странной усмешкой, не пытался причинить боль. Просто ничего не делал. Я выплюнул кровавый комок прямо ему под ноги, и тот стал ярким красным пятном на черно-белой обстановке Лимба. «Вопрос можно?» Я глядел ему в лицо спокойно, «Если эти гады ждут, что я сломаюсь, буду молить о пощаде, то они сильно ошибаются». «Задавай», — хмыкнул тот. «Но как ты узнаешь, что я ответил правду?» «Ха, да уж, что верно, то верно». «Зачем ты это сделал?» — я поглядел на него. «Ты ведь мог просто уйти». «Я и ушел», — спокойно ответил тот. «Что не так, Готфрид?» «Зачем ты забрал меня с собой?» – потребовал я, приподнимаясь на локтях. «Я могу поверить в любое зло, любой хаос, но если те имеют какой-то смысл, просто насилие ради насилия...» «Ты не поверишь, Готфрид!» – демон улыбнулся от уха до уха, демонстрируя острые зубки. «Но это благодарность, подарок за то, что освободил. Когда-нибудь ты оценишь мой жест!» «Чего?» «Думаешь?» «Они все просто так колотят и режут тебя!» — усмехнулся он. «Твой учитель научил тебя вычленять сущность хаоса из смертного вместилища, а тут все наоборот. Из тебя изгоняют смертного. По капле, по точке». Я прикрыл глаза. «Ну, приехали». «Наверное, сейчас ты протестуешь», — продолжал демон. Думаешь, что никогда не сломаешься? Поверь, тысячелетия жизни в Лимбе разубедят тебя, как разубедили многих других. Через боль в тебе убивают смертного, слабого, несовершенного. Убивают человека. И когда он умрет... — Дай угадаю, застонал я, — останется только демон. Мой собеседник разразился приступом каркающего смеха. Серьезно! А ты настолько тупой, Готфрид, моя благодарность не настолько велика. Демоном нельзя стать, только родиться. Ты станешь одержимым, низшим звеном в демонической иерархии, но все-таки даже самый мелкий одержимый стоит несоизмеримо выше любого смертного. «Пошел к черту!» — отозвался я, снова глядя на часы. Чуждый предмет для этого пейзажа. Мой мозг был затуманен. Я говорил и соображал медленно. Но кое на что меня хватало. Эти часы создал Виссарион по моей же просьбе. Начинка магическая, не имеющая ничего общего с часовым механизмом. Облик мой, я сам создал этот корпус. Ностальгия по дому, что сказать. А еще в них была одна дополнительная функция. «Это ты сейчас так говоришь!» Демон занес ногу, чтобы пнуть меня. «Посмотрим, что будет через год, два, через век». «Три», — поглядел я на циферблат, из последних сил откатываясь в сторону. «Два». «Один». Вот и то, чего эти ребята не знали. Часы отмерили последнюю секунду. И вот я уже не в лимбе. Сладковатый мерзкий запах наконец-то покидал мои ноздри. Месяц истек, и Виссарион возвращал меня домой, чтобы посадить на хлеб и воду. Вкусите, твари! Ха! Виссарион усмехался, глядя с высоты трона на распластанное тело. Неплохо они не тебя, ученик. Учитель! Я попытался встать, но тело дико болело, затушум в голове быстро проходил. «Ты... ты знал?» «Разумеется», — подтвердил Виссарион. «Или ты думаешь, что можешь провернуть такое в моем замке?» Он хлопнул в ладоши. «Каждому поступку своя цена. Урок, который невозможно выучить, сидя в четырех стенах. Надеюсь, этот ты усвоил хорошо». Я тихо выругался, поднимаясь на ноги, Болело буквально все, но здесь, в месте, напитанном магией, ко мне возвращались и силы. Теперь их хватало для того, чтобы добраться до постели и рухнуть в нее. — Пожалуй, мне даже нет смысла запирать тебя на хлеб и воду, — заметил Виссарион. — Наказание попросту покажется тебе раем после того, на что ты сам себя обрек. Он щелкнул пальцами. Но и соблюсти формальности тоже надо. Итак, у тебя минута, ученик». «Минута?» Дважды просить меня не надо было. Я вытянул руку, посылая в Виссарио на заряд тьмы, боли, страданий. Все это вытягивалось не из магического запаса, а напрямую из меня. Я атаковал тем, что накопил за три дня в Лимбе. Виссарион со спокойным лицом отбил удар в ближайшую колонну. — Сойдет за попытку, — улыбнулся он в усы, — а теперь иди восстанавливай силы. Поешь шоколада, попей горячего вина. До следующей попытки у тебя месяц. Не забывай об этом.